Голова четвёртая, в которой Тася работает, обедает, учится и превращается. Ладно, не стоит сразу думать про лорда Девиале плохо. Для собственного же спокойствия. Прямо сейчас нет времени размышлять над будущим, надо максимально встроиться в текущую ситуацию. Как сказал Эол, поселят меня тут же, при Хармарской академии. Значит, надо дожить до вечера, а в течение дня имитировать бурную деятельность. Потому что если уж пришлось изображать секретаршу, то пусть ситуация хотя бы выглядит, как будто я при деле. А паниковать я буду вечером, под одеялом, если добрейший квинтус его, конечно, выделит. Да и рано ещё паниковать. Работа, зарплата, проживание — это же хорошо. Не придётся ничего искать. В конце концов, у меня высшее образование, и с должностью секретаря я должна справиться. С этими бодрыми мыслями я уселась за стол в приёмной коя как устроила под платьем хвост, чтобы не мешался, и потянулась к ближайшему письму. Конверт был тонкий, почти прозрачный. Я аккуратно поддела его ногтем, прочитала дату сегодняшняя. Остальные же письма я принялась перебирать верхнюю стопку. Точно, чем дальше, тем хуже. Вчерашние, позавчерашние, недельной, месячной давности. Некоторые в явно предобморочном состоянии, от времени пожелтели и выглядят так, как будто пережили все академические перестановки последних лет. В книгах я читала про всякие предметы с пространственными карманами, где помещается много-много всего. Может ли такой же карман быть у местного почтового ящика? И если да, какого чёрта это всё не лежит в таком кармане? Хотя... Ведь такого бардака я ещё вчера тут не наблюдала. Скорее всего, бывшая секретарша пренебрегала своими прямыми обязанностями. Уходя, она этот самый карман вынуждена была открыть, и все письма выпали на стол. Логично? Логично. Вскрыв первый попавшийся треугольный конверт, я вчиталась. Да это же счёт с салоном модистки. Прелестно. То есть девица и свои письма сюда скидывала. И получается, что никто, совершенно никто не проверял её работу. Да. В Хармарской академии вправду творится жуткий бардак. «Творился», — подумала я, вспомнив чеканный профиль нового ректора и столь же чеканные интонации. «Да, он точно наведет здесь порядок, особенно если наймет нормальную секретаршу». А вот письмо с красивой печатью в виде дракона, датировано прошлым месяцем. Внутри — приглашение на конференцию ректоров магических академий, адресованное магистру Вертону, бывшему ректору. Это, наверное, надо срочно отдать лорду Девиалю. Конференция через неделю. Зелёный треугольник. Запрос на выделение финансовых средств на закупку нового оборудования для факультета нечистоведения. Подпись — декан Кайшер Эйдан. Да это же тот идеальный блондин, который ругался на лестнице с завхозом. И в списке оборудования есть рамки для пентаграмму держания, о которых шёл разговор. Значит, профессор Эйдан — декан факультета нечистоведения. Вот у кого наверняка есть вся нужная мне информация. Кроме того, он похож на сказочного эльфа. А новый ректор — на дракона в человеческом обличье. Но тоже красивого. Нет, Тася, тебе сейчас вовсе не о мужиках надо думать. Я положила запрос профессора поверх приглашения на конференцию и продолжила разбор корреспонденции. Так, отчёт коменданта общежития о нехватке мебели. Жалоба от третьего курса боевого факультета на безобразное состояние тренировочного полигона. Прошение о разрешении недельной практики второго курса стихийников в окрестностях Шаударского леса. Любовное послание от некого Лавуда, видимо, той же бывшей секретарши. Отказ какого-то магистра провести курс лекций в Хармарской академии. Требование службы безопасности немедленно предоставить доклад о состоянии Вивария. И все это очень хотелось немедленно отдать лорду Девиалю. Кроме любовного письма, разве что. Потому что я вот вообще не представляла, что именно мне со всем этим делать. Отвечать? А что? К тому же я даже не знаю, как отправлять магическую почту. Наверное, это заклинание есть в учебнике Пусинды. А может и нет. Но в любом случае, практиковаться в отправлении почты прямо здесь — не вариант. Все же, по официальной версии, я уже маломальски опытный специалист. Так что для начала я решила сосредоточиться на сортировке. Собственно, план назрел гениальный в своей простоте. Поступившие за последнюю неделю — в одну стопку, от недели до месяца — во вторую, а всё, что старше месяца. Ну, для этого у нас есть корзина для бумаг. Благо, она стояла прямо под рукой, точнее, под столом. Видимо, прежняя секретарша не сразу потеряла волю к труду. Я засучила рукава, взялась за дело и впервые за этот день Почувствовала, что хоть где-то контролирую ситуацию. Пусть пока и исключительно в пределах одного захламлённого стола. Мою работу прервал уже знакомый низкий голос. «Приятно видеть столь самоотверженную увлечённость своими обязанностями», сказал ректор, оказавшись прямо около стола. А я даже не заметила, как он подошёл. «Простите?» — нервно откликнулась я. И едва удержала на месте столь же нервно дёрнувшийся хвост. «Время обеда, мисс Кассиопис?» «Да, конечно», — сказала я, сглотнув и быстренько вскочила. «Вижу, вы уже половину писем разобрали», — одобрительно сказал лорд Девиаль. «Пока что только сортирую по датам», — отчиталась я. «Прекрасно», — протянул он. «Это просто прекрасно. Сразу чувствуется опыт работы». М «Да, странное у него представление об опытных работниках». Поправила чепец задвинула под стол чемодан и повернулась к ректору. «Я готова». Он окинул меня весёлым взглядом с головы до ног и открыл дверь, галантно пропуская вперёд. Проходя мимо лорда Девиаля, я остро ощутила, какая же я миниатюрная. Эол производил сокрушительно огромное впечатление, и не только в те моменты, когда я была нечистью, но и сейчас. Скосила взгляд на его обувь. Точно, никаких пожёванных сапог наоборот, на ботинки. Видимо, вчера он явился сюда с какого-то, не знаю, места битвы, а сегодня вот оделся соответственно высокой должности. «После обеда вас сопроводят в выделенные комнаты», — спокойным, размеренным тоном проговорил ректор. «Вливаться в рабочий процесс начнёте с завтрашнего дня. Сегодня состоится педсовет, потому завтра я смогу более чётко сказать, какой именно список обязанностей будет как у меня, так и у вас. «Потому что вам, миска-сиопис, придётся это координировать». «Хвала всем богам разом. Меня отпустят пораньше». «Как прикажете, лорд девиаль Развлекать беседой и дальше меня не стали. По дороге в столовую я старалась не слишком крутить головой, но краем глаза ловила каждую деталь. Академия днём выглядела немного иначе, чем в ночное время или в вечерней суете, когда мы с Оолом её осматривали светлое с высокими окнами, тёмными дубовыми панелями и слегка потёртыми каменными полами. Где-то пахло бумагой, где-то палёными реагентами. А на втором пролёте лестницы я с удивлением заметила пару расписных мисок, выставленных прямо в нишах стены. Как ни странно, они оказались полны. В одной — сушёные ягоды, в другой — орешки. Я даже не успела удивиться, как мимо меня молнией пронёсся зверёк, похожий на котаобразную белку-переростка с хвостом длиннее собственного тела и внушительными клыками, торчащими даже при закрытой пасти. Зверёк самозабвенно утонул мордой в одной из мисок. Ого! Нечисти я довольно много повидала у того сумасшедшего мага. И эту кота узнала. Бармасур называется. То есть тут не просто факультет нечистоведения сильный, но и просто так нечисть обитает. Даже вне Вивария свободно вот бегает. В конце лестницы Эол неожиданно подал мне руку. «Последняя ступень высокая, не споткнитесь». Его ладонь была тёплой и сильной, а прикосновение — неожиданно лёгким, почти невесомым. Я позволила себе ухватиться за его пальцы, чувствуя, как в груди предательски ёкнуло сердце, совершенно неподобающе с его стороны, между прочим. «Спасибо», — не отрывая взгляда от пола, проговорила я. Мы продолжили путь, переходя из административного корпуса в главную башню. Они были связаны друг с другом коридором, длинным, с высокими арочными сводами и витражами, через которые солнечный свет рассыпался по полу цветными пятнами. На потолке неторопливо покачивались сферические светильники, внутри которых лениво плавали светящиеся рыбы. Пара студентов, увлечённо споря о чём-то, прошла мимо нас, распространяя вокруг аромат свежесваренного кофе и чего-то подозрительно напоминающего горелую карамель. Я невольно замедлила шаг, разглядывая витражи. На одном из них была сцена, где какой-то маг сражался с огромным серебристым змеем. У Хармарской академии богатая история. Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, проговорил лорд Девиаль. Многие её выпускники вписали немало славных и не всегда однозначных страниц в историю королевства. Этот витраж, например, посвящён Таллиону Ферсту, одному из первых, кто смог приручить Ламира и основал кафедру по изучению разумной нечисти. А кто такие Ламиры? Это и есть здоровенная змеюка с рисунка. Судя по взгляду ректора, я обязана хоть как-то разбираться в данном вопросе. Видимо, как и любой житель королевства. Бармасуров я в лаборатории видела, а вот змей там не держали. К счастью, мы уже вышли в холл, из которого огромная дверь вела непосредственно в столовую. Уже когда заходили внутрь, я вдруг осознала одну маленькую и, казалось бы, незначительную деталь. За всё время пути до столовой я ни разу не ускоряла шаг, чтобы успеть за ректором. Получается, всё это время он подстраивался под мой темп? Столовая Хармарской академии... Оказалось просторной и устроенной с размахом. Свод потолка был очень высоко, с него свисали огромные светильники в виде стеклянных шаров, всё с теми же рыбками внутри. Пять длинных столов, видимо, по одному на факультет, потому как каждый был оформлен в своих цветах. И в отдалении шестой, для преподавателей и администрации. Ну, прямо Хогвартс. На пороге к нам тут же подскочил сияющий от усердия завхоз «Квинтус». Квадратная беретка — Как всегда, предательски съехала на ухо. Но он этого будто не замечал, озабоченно торопясь с вопросом. «Ваша светлость? Где желаете отобедать? В отдельном кабинете для ректора или за общим столом?» Завхоз выразительно покосился на общий зал, полный шума гомона «Я стараюсь быть ближе к народу», — хмыкнул ректор. «А потому стану обедать вместе с преподавателями и служащими Академии». Квинтус явно удивился. Видимо, предыдущее руководство от народа было далековато. И почему-то приуныл, но сразу вернул на лицо безупречно услужливую улыбку. «Как прикажете, лорд Девиаль!» И Эол уверенно направился к стоящему в отдалении длинному столу. Разговоры в зале смолкли, студенты напряжённо следили за новым ректором. И не только студенты. И все наверняка гадали, как же станет мести эта новая метла? «Ох, ребята, пока я могу сказать только одно — энергично будет мести, очень энергично». За отдалённым столом сидело человек 15 но я знала только одного — профессора Айдана, декана факультета нечистоведения, изящного красавца с серебристыми волосами. Он лениво вертел в пальцах вилку и смотрел в зал с тем самым выражением лица, с каким наблюдают за скучной пьесой в ожидании хоть какого-нибудь скандала. И... Явно дождался, потому что мигом переменился в лице, уставившись на подходившего лорда Девиале. Злобно прищурился, дёрнул уголком рта. Я перевела взгляд на ректора, то же самое. Они точно знакомы, и между ними пробежала даже необычная обычная кошка, а крупная, очень толстая мантикора. Впрочем, лица обоих мужчин тут же приняли приветливое выражение, и, кажется, кроме меня никто не заметил, как они друг на друга посмотрели. Больше ничего интересного за столом не произошло. И с ректором, и со мной наперебой любезно поздоровались и продолжили обедать. Все тут выглядели, как и надлежит профессорам. Уважаемые, солидные, серьёзные люди, хоть и разного возраста. Был древний старичок, то и дело оглаживающий седую и аккуратно уложенную бородку. Была полная дама средних лет, с королевским видом поедающая салатик. Был молодой мужчина, увлечённо чертивший что-то на салфетке позабыв о своей наполненной тарелке, и так далее. Правда, на нового ректора все косились с некоторой опаской. Квинтус уселся с краю стола, мрачный как туча. Его беретка снова съехала, и он явно сожалел, что вообще выбрался на люди в такой неподходящий момент, словно не обедать пришёл, а исполнять какую-то неприятную обязанность. Лорд Девиаль занял центральное место и галантно отодвинул для меня пустующий стул рядом. Я неторопливо уселась, уже привычно устраивая хвост. «Приятного аппетита, коллеги!» — спокойно пожелал ректор. «Приятного, приятного!» — отвечали ему. В том числе и профессор Эйдан. Он же и завёл с ректором беседу, с первых же слов которой я вздрогнула, потому что речь шла обо мне. «Как понимаю, вы всё же взяли нового секретаря?» — лениво спросил декан нечистоведов. «В лице не тени отрицательных эмоций. Может, мне показалось, что они враги?» «Правильно понимаете», — кивнул ректор. «Что ж, однако, если мне будет позволено высказать свое мнение, зря вы так решительно выгнали Белинду. Новенькой будет непросто влиться в процессы. Они все же довольно специфические». «Разумеется, на мне тут же скрестились все взгляды». «А я... что я?» Лучезарно всем улыбнулась. Прав профессор. В лица мне будет совсем непросто, особенно если учесть, что пользоваться магией я не умею. Однако это никого не касается. Пока. Меня зовут Пусинда Касиопис, представилась я. Буду рада работать с вами. Пусинда? переспросил профессор Эйдан, и его губы чуть тронула насмешливая улыбка. Какое редкое имя. Почти экзотика. Я улыбнулась ещё разок и спешно опустила взгляд в тарелку. Да не то слово, какая экзотика. То ещё имечка, я и сама пока к нему не привыкла. А ректор, словно не заметив этой короткой пикировки, взял приборы и принялся за еду. Я же чувствовала, как в воздухе прямо над моей головой сгущаются вопросы. Откуда взялась? Почему приняли на работу без конкурса? Где раньше работала? Но, похоже, сегодняшний обед решили провести в тишине. Или буря будет чуть позже. Уверена, что ректору никаких вопросов о новой секретарше не зададут. А вот мне самой. Кормили тут вполне неплохо. Блюда были простыми, но вкусными. Ароматный мясной бульон с ломтиками хлеба, поджаренными до хруста, тушёные овощи с травами и лёгкий пирог с ягодами на десерт. Уже не помню, когда в последний раз пробовала нормальную человеческую еду. Мой злой хозяин не утруждал себя изысками для пленённой нечисти. Кормить кормил, но мерзкими сухими шариками, очень похожими на кошачий корм. А Добрый вчера вечером насыпал в миску, чего Бог послал. Но послал он почему-то тот же самый корм. Так что даже просто свежий хлеб сейчас воспринимался как праздник. Поселили меня быстро, без проволочек, и даже выдали благоухающие лаванды и постельное бельё. Белое в мелкий голубой цветочек. И из очень хорошей ткани. Видимо, не хватало его только для студентов. А может, завхоз вообще об этом попросту наврал, чтобы отвязаться от декана нечистоведов. О том, что в отведённых мне комнатах уже кто-то жил, вообще ничего не говорила Всё чистенькое, новенькое. Красные шторы на окнах, добротная мебель, даже ковры на полах. Комнат, собственно, было две. Одна крошечная — спальня. В ней умещались только довольно большая кровать, одёжный шкаф и комодик. Во второй стоял письменный стол, кресло, пара стульев и мягкий диван а ещё несколько полок по стенам, пустых, и пустой же книжный стеллаж. Ничего, так тут живёт администрация. Да и академия, судя по всему, не бедствует. Поскольку раскладывать мне было почти нечего, я застелила кровать, сунула в ящик стола документы, поставила на полку учебники и тетради с конспектами, а потом залезла в ванну. Да-да, тут был личный санузел, пусть и совмещенный, и два новеньких полотенца, и даже два флакона, жидкое мыло и шампунь. Так себе, конечно, по-содержимому, но вы походите немытой зверушкой хотя бы недельку, и вот тогда поймёте, что такое горячая вода и ванна. Но сначала я рассмотрела себя в зеркале. Новая внешность меня вполне устроила. Не то чтобы красотка, но очень даже хорошенькая девица. Стройненькая, длинные пепельные волосы, милый аккуратный нос, чуть раскосые тёмно-серые глаза и радужка обведена чёрным. Интересно выглядит. А ещё интереснее выглядят огромные уши, покрытые шерстью почти в цвет волос. Сейчас они больше всего походили не на уши, а на крылья летучей мыши. Прикольные. И хвост на самом деле замечательный. Тоже светлый, с коротенькой, едва начавшей отрастать шерстью. И с очаровательной кисточкой. Эта кисточка единственная, что сволочной мак учёный с меня не состриг. Вот чего было этим ушам и хвосту не остаться прежних размеров, как у зверька, которым я была. Так нет же выросли пропорционально выросшему телу. Ужасно. В ванне я проторчала, наверное, часа три, испытывая абсолютное счастье. Правда, одеваться пока не стало. Я чистая, а чипец, платье, бельё и чулки валялись на чердаке неизвестно сколько. Эх. Нет, всё-таки хорошо, что меня взяли на работу. Ведь наверняка дадут какие-то подъёмные или аванс. Надо это уточнить. Потом выяснить, где тут магазины и немедленно купить себе необходимую одежду. Вряд ли её отберут, когда меня уволят. Вот деньги могут, а одежду вряд ли. Верно? В мечтах о новых шмотках я влезла под тёплое одеяло с пусиными конспектами. Фотографическая память — это, конечно, отлично, но запомнить мало. Надо же понять. По счастью, среди конспектов обнаружился один по общей начальной магии. Очень адекватный, подробный, как будто писали его специально для попаданцев. Там даже были схемы положения пальцев при разных заклинаниях и в этих схемах определённо прослеживалась какая-то система. Ладно, неужели я, имеющая диплом инженера программных систем, квалифицированный IT-специалист, не разберусь в этой системе? Жаль, программирование в этом мире никому не нужно. Но высшее образование, любое, непременно мне поможет. О том, когда в Академии ужин, я спросить забыла, но решила не терять времени на еду. В конце концов, о таком обеде я ещё вчера и не мечтала. Так что вполне смогу потерпеть до утра. Мне уже не привыкать. Но когда на улице стемнело, поняла, что не смогу. Надо идти добывать еду. Я со вздохом вылезла из-под одеяла и мрачно посмотрела на Пусины шмотки. Ну, без вариантов пока. Однако стоило мне одеться и начать тщательно завязывать чепец, как произошло страшное. Даже не сразу поняла, что просто пискнула от неожиданности, когда на меня обрушился сверху ворох каких-то тряпок. С трудом выбравшись из-под них, я оглядела себя. Лапки, хвостик, ушки. Задрала мордочку к потолку и горестно заскулила. Ну что ж, никто и не обещал, что я останусь человеком навсегда. Спасибо, что не обернулась, например, в обед на глазах у всех и что не пошла на ужин. Взвыв особенно громко, я, наконец, опомнилась и взяла себя в руки, то есть в лапы. Перетаскала спавшую с меня одежду и туфли в шкаф, с тоской посмотрела на кровать и полезла в окно, потому что оставаться здесь было глупо. Всю жизнь под кроватью не просидишь, тем более, что секретаршу будут искать. Сегодня вряд ли, но как минимум с утра. Да и есть очень хочется. Кажется, в миске, которую мне выделил лорд Девиаль, осталось немножко корма. И подушка у него мягкая.